Эпилог. Я валялась на диване. Только что я посмотрела милую семейную комедию про очаровательного поросёнка, который весь фильм попадает во всяческие смешные ситуации. Настроение у меня было прекрасное. За стеной потягивал Дольф. Катя с Виталием, мои соседи, вернулись из Египта и забрали пса, который научился гавкать во время своего пребывания в гостях у Кичаяна, чем немало удивил своих хозяев. По телевизору показывали рекламу. При виде пивной пены, вытекающей из высоких стаканов, меня начало потихонечку подташнивать. Я переключила канал и увидела, как два одетых в телогрейки мужика на стойке разливали в стаканы водку. Ну, конечно, ничего интересного в отечественных фильмах не покажут. Я опять щёлкнула пультом. Нарядно одетые люди гуляли по большому залу, у каждого в руке был фужер. Мрак. Я выключила телевизор. Да чего же приятно находиться дома в одиночестве. Тётушка уехала на неделю к своей приятельнице на дачу. В квартире стояла тишина, я прикрыла глаза. И тут раздался звонок. Ну кто во опять? Кому приспичило именно сейчас набрать мой номер телефона? Кто это? спросили в трубке. А я с кем разговариваю? поинтересовалась я. Меня зовут Поулсон Яков Исаевич. Моя фамилия пишется через букву А, мягко сказали в трубку. А меня зовут Охотникова Евгения Максимовна. Фамилия пишется через О. Значит, я попал туда, куда мне надо. Уважаемая Евгения Максимовна, вы именно тот человек, который может мне помочь. Говоря иначе, вы единственный человек, на которого я могу рассчитывать. Через 10 минут Я собиралась на встречу с директором табачной фабрики. Наверное, скоро я не смогу смотреть и на сигареты.